Глава десятая. Капканы расставлены. Весь следующий день Алексей Николаевич ждал известий от своего помощника, но тот, видимо, застрял в шайтанке. Только в полночь, под окнами Норовского приюта, он увидел знакомую фигуру. ищущий, у кого прикурить. За 5 минут статский советник узнал много нового. На прощание он сказал Сергею: "Готовься". Тот молча кивнул. Утром Сергей с новым приятелем фельчером опохмелялись в пивной "Лупово" на Малаховской площади. В ход пошла пятая бутылка, когда двери вдруг распахнулись и ворвался наряд полиции. Командующий им помощник пристава Сразу подошёл к столу с фортовыми и указал на грека. Взять его. Двое городовых схватили аз вистопола под руки и поставили перед начальством. Третий распахнул на нём пиджак и выложил на стол Маузер. Вон, что у нас есть, обрадовался помощник пристава. А разрешение на него имеется? Было, но потерял, хладнокровно ответил Сергей. косясь на фельдшера. Тот стоял ни жив, ни мертв. — Потерял? — Ну, это мы проверим. А ты пока посидишь у нас. Как фамилия? — Ессифидис. — Грек ноги до полу! — глумливо усмехнулся полицейский. — Это не вы придумали, а Чехов? Или музыкант Лядов? Городовой продолжал шарить по карманам Сергея и вскоре извлек оттуда толстую пачку сто рублевок и свинцовый шар на ременной петле. Сверху он положил рекламный проспект, предлагающий купить паромойки иона. Как только начальник его увидел, тут же изменился в лице. «Ага, теперь мне все ясно». «Что вам ясно?» Пытаясь казаться спокойным, ответил Грек. «Да все, все ясно. Зря ты носил эту бумажку с собой. Она тебя выдала. Молчишь?» — Серега, сапер. — Не понимаю, о ком вы. — Твоя фамилия не Иосифидис? — Ты Азвистопола, который убил в Москве комива и Жора Лимонштейна. Завладел его деньгами на сумму десять тысяч рублей и бумагами о паровых стиральных машинах. — Докажите! — обиженным голосом выкрикнул подозреваемый. Но помощник пристава долго говорить ему не дал, а врезал под дых. Грег скрючился, и его быстро уволокли прочь. Полицейский обратил внимание на соседа Сергея. Ну, а ты кто? Крестьянин, население, шайтанка, запасной Ефрейтор Паромон Иванов. Документы есть? Тот протянул паспорт. Так, не прописан. Да я в ваше высокоблагородие только вчера приехал, не успел ещё. Начальник слушать не стал. а скомандовал «Взять и его». Иванова без особой вежливости доставили в первую часть и посадили в камеру временного содержания. Через два часа вывели и, едва дав оправиться, потащили к приставу. Навстречу шел Азвистопула в сильно помятом виде. Столкнувшись с приятелем, он прикусил язык «Помалкивай». Пристав в первой части, губернский секретарь Прожисецкий сидел с суровым лицом. Он бегло просмотрел паспорт и рабочую книжку бывшего фельдшера и стал допытываться. Откуда знаешь Серёгу сапёра? Вчера в шайтанке познакомились. Он по ромайками торгует. Ага. А Маузер ему для чего? Для убедительности. Я ваше высокоблагородие насчёт Маузера ничего не знаю. Выпивали мы с ним. Так то не преступление. Поглядите бумаги. Я преданный отечество человек в жандармском дивизионе служил. А туда кого попало не берут. Эй, преданный человек, ты мне чёрта в чемодане не строй. Твою бандитскую рожу издалека видать. Почему не прописался? Не успел. Хотел пиво выпить, да в часть пойти, а тут ваши налетели. Пристав сверлил задержанного строгим взглядом, потом смягчился. Не с тем ты Иванов пиво пил. Это опасный преступник из Вестопола, а по ромайками торговал другой, совсем человек, которому твой приятель голову проломил кистенью, а потом завладел его бумагами и деньгами. Зачем он в Шайтанку приехал? Ну? Поромон сделал вид, что припоминает. Да вроде Серега искал, куда средства вложить. Насчет десяти тысяч. Действительно был разговор. Я и соблазнился. Десять тысяч. Честно сказать, в нахлебники к нему поступил. А он платил. За баб, за выпивку. Совета моего спрашивал. Насчет, куда вложить. И что ты ему насоветовал? В заболь. В заболь. Клянусь. «Буквально, чтоб мне заболеть!» «Я в ваше высокоблагородие предложил арендовать участок и золото помыть. Не самому, конечно, а старателей нанять. Тех старателей, мол, я тебе найду. Он того, обдумывал?» «Не ври мне, дурак!» — рассердился Пржесецкий. «До 10 сентября остался месяц. Какие теперь старатели?» Он объявил Шайтанцу. Передаю тебя в распоряжение судебного пристава как подозреваемого в соучастии. В соучастии в чём? истерично выкрикнул тот. Что водку вместе пили. Это моё соучастие. Вы разберитесь, разберитесь. Следователь разберётся. А ты покуда, посиди в тюрьме, в следующий раз будешь думать, с кем водку пить. Эй, увести его. Парамону увели. А из задней комнаты зашли Лыков и Татауров. Алексей Николаевич похвалил Пристова. Вы, Станислав Петрович, прямо мажухин, весьма убедительно. Куда его на самом деле, ваше воскородие? В тюрьму, как обещали? Дмитрий Гаврилович, поедем сейчас туда и договоримся со смотрителем. Как его зовут? Штабс-капитан Гавиман. А и닥 к нему. требуется, чтобы он посадил паромошу в ту камеру, где у вас налажено осведомление, и перехватил его переписку. Других покровителей у Фельчера нет. Он попытается сообщить графу Платова, что вляпался. Через час в кабинете полицмейстера собрались четверо, а Звестопов опилал коньяк и ругался. За что меня били под дых? Без этого неужели нельзя было обойтись? Я тому помощнику пристава Хайло стал лудить. Он выполнял моё приказание, осадил помощника статский советник и бил не сильно. Так требовалось Сергей Манулович, для правдоподобия. Рупинский с Статауровым заулыбались. Местные навешали приезжим, да ещё для пользы дела. Алексей Николаевич твёрдой рукой навёл порядок. Хватит скулить, надо решать за правилами. С кем с кем Не понял грек. С теми, кто организовал хищение золота в больших размерах, пояснил статский советник. А именно с горным инженером Званновым, горным исправником Капищевым и управляющим Берёзовским товариществом Обергаузом. Генрих Иванович задолго до нашего приезда велел господину Татаурову наладить осведомление в товариществе. Сегодня утром тот получил подтверждение, что сговор действительно есть. Раз в месяц строицы собираются в доме управляющего. Они сводят балансы и делят деньги, решают прочие вопросы с ревизией, с ценой продажи, обсуждают новых покупателей. Взять их с поличным, предложил коллежке оценсор. И чтобы рыжё при них нашли, тогда не отвертится. Добиться этого очень трудно, возразил Лыков. Предлагаешь полицейскому отряду штурмовать дом? Выламывать дверь? Почему бы нет? Есть другое предложение, и оно уже согласовано с начальством. Все сразу замолчали. Алексей Николаевич изложил свою мысль. Ключевая фигура здесь, управляющий Берёзовским золотопромышленным товариществом, горный инженер Франц Иосифович Обергаус. Большой человек, Я сегодня целый час обсуждал по Юзу его будущее с генерал-майором Джунковским. Оказывается, пайщики товарищества ищут покупателя, хотят продать свое дело иностранным капиталистам, а управляющий, как ни в чем не бывало, их обворовывает. Если поймать его, то будет суд. Но поймать трудно, и надо ловить с поличным еще и горного инженера с исправником. Поэтому я предложил завербовать Обергауза. — Это как, вора? — остановил сыщик и полицмейстер. — А у вас что, среди воров осведомителей нет? — желчно спросил тот. — Есть, конечно. — Тогда в чем смысл вашего вопроса? — Так я продолжу. Нынешние хозяева товарищества дали согласие Джунковскому на такую комбинацию. Мы ловим Убергауза и предлагаем ему замять дело, если он сдаст нам своих сообщников, с поличным, На их очередной ежемесячной сходке. Не надо будет дверь ломать. Нас впустят без шума в нужный момент. Или мы поставим в доме управляющего засаду. Что значит замять дело? Опять вскинулся Рупинский. Вот мешки с краденым золотом, вот факт подделки отчётности. Как я это замну? Прекращать дело будете не вы, а судебный следователь. Столичные новариши сумеют с ним договориться. Нас даже не должно интересовать, как именно они это сделают. Но полицмейстер разгорячился. Было видно, что предлагаемая махинация ему совсем не по душе. Генрих Иванович, Обергаус обворует их, и мы решать, как его наказать. Зато мы поймаем государственных служащих, которые много лет участвуют в хищениях. Им пощады не будет. А Обергауза от имени пайщиков пообещает, что новым владельцам о его проделках не скажут. Пускай иноземцы сами думают, оставлять его на должности или нет. А Звестопола хохотнул. Да уж, если пайщики сейчас расскажут покупателям, как их обворовывает собственный управляющий, то продажа может не состояться, или цена упадёт. Вот они и готовы простить воришку. Выйдут и сделают из дела с прибылью, а там хоть трава не расти. Ликов продолжил. Нам такая сделка тоже выгодна, поскольку управляющий сдаст за одно и граф оплатала, ведь он с ним в стачке. Бандит представляет здесь Ивана Ивановича, крупного покупателя. Стачка здесь сговор. Китауров задал разумный вопрос. А согласится ли Обергаус, поверит ли нашим обещаниям? Мы же не хозяева. Или хозяева примчатся для такого разговора. Наследники Асташева лично прикатят. 26 августа сюда приезжает товарищ министра внутренних дел тайный советник Лыкошин. Они вместе с губернатором посетят Берёзовский завод. Официальная цель визита Лыкошина инспекция крестьянских учреждений, наделение мастеровых землёй, переселенчество, расширение прав волостного правления. На самом деле Он привезёт управляющему предложение из Петербурга, озвучит его в присутствии губернатора и даст гарантии. Думаю, такому предложению управляющий поверит. Потом высокие чины уедут, а мы поймаем жуликов с поличным. Екатеринбуржцы молчали, обдумывая услышанное. А Сергей спросил: "Что если мы изловим графа Платова сами до сделки 26 августа?" Через моего приятеля паромонок, к примеру. И зловим сами очень хорошо. Для нас цена сделки снизится, а для пайщиков нет. Пусть разбираются со своим подчинённым без нас. Я готов отпустить его с миром и с украденным золотом, напомнил полицмейстер. Пускай, рубанул ладонью в воздух статский советник. Это их золото. Разделят ли они его пополам или конфискуют? или простят и дадут обергаузу как выходное пособие им решать. А мы выжжем язву хотя бы в одном горном округе. Ведь инженер с исправником, спасая свою шкуру, сдадут следствие других воров. И уж совершенно точно граф Оплатов. Полицейские стали готовить сложную операцию. На календаре было 10 августа. Они знали, что воровской триумвират собирается в первых числах каждого месяца. Обычно это происходило в доме начальника завода, который напоминал собой крепость и был набит прислугой. У Татаурова имелся освет в конторе товарищества, но не в доме, а без изменника внутри, в крепость не попасть. И не имеющий чина, начал искать подходящего человека. Задача облегчалась тем, что этот агент не должен был открывать дверь в нужный момент, или размещать в задних комнатах засаду. Лыков надеялся, что это сделает сам Убергаус после беседы с Лыкошиным 26 августа. Но приглядывать за управляющим до решающего дня всё равно надо. И так, чтобы не насторожить его. Как в течение месяца накапливается драгоценный металл? Где именно он хранится? Как воры обмениваются между собой сообщениями? Куда приходят за золотом покупатели? Кто и как увозит его в столицу? Где хранится додележа заработанный куш? У сыщиков была масса вопросов, на которые к 26 августа надо иметь ответ. Иначе у Бергауза не прижать. Проводить такую важную операцию без ведома уездного исправителя было незаконно. Пришлось посвятить его в планы городской полиции. И справник, надворный советник Ключников, оказался пожилым и добродушным человеком, выслуживающим усиленную пенсию. Говорить с ним о серьёзных делах не получалось. Кроме того, Лыков боялся утечки. Он вынужден был держать старика в неведении насчёт главных подозреваемых, поскольку тот два раза в неделю винтил с ними в общественном собрании. Алексей Николаевич поручил постановку наблюдения стола начальнику, а сам занялся приятелем из Вистопула. Промон Иванов сидел в уездной тюрьме на краю города, возле тракта на Красноуфимск. Из двадцати его сакамерников двое были осведомителями полиции. Оба стали набиваться новенькому в друзья. Бывший фельдшер, сразу же чтобы поднять свои фонды, заговорил о шлашникове. А нигде приятели Совсем уж было сговорились о важном деле, и вот незадача. Выпил случайно водки с человеком, а тот оказался убийцей в розыске. Через несколько дней один из осведомов объявил, что его отпускают на похороны отчима. Тот действительно упился до смерти. Взад вперёд и под конвоем, но всё равно выход на волю. Понятно, что на поминках конвойный напьётся чернее государьевой шляпы, равно как и скорбящий пасынок. Не надо ли чего принести? Хмельной надзиратель может, к примеру, прихватить со стола пару бутылок водки, одну себе, вторую для камеры. Его же не обыскивают. Публика весьма заинтересовалась предложением. Целый день все только об этом и говорили. Два жоха попросили бросить по пути письма в почтовый ящик, и Освет согласился. И уже ночью, после поверки и молитвы, К нему подошёл Иванов и тоже попросил взять на волю письмо. На другой день эту цидульку разбирали Лыков с Известипола. Их инкогнито теперь выглядело странно. Алексей Николаевич общался с чинами городской полиции под своим именем, но вроде бы только с теми, кто требовался для дела. Штат управления был немногочисленным. Полицмейстер с помощником, два чиновника. Пять канцелярских служащих, 10 околоточных надзирателей, 16 старших городовых и 74 младших. Вскоре по приезду командированного все чины полиции знали о нём, хотя и не были посвящены в детали его задания. Азвистопола продолжал таиться. После того, как его арестовали и вскоре отпустили, он переехал на Пушкинскую 7, в меблированные комнаты Славянский базар. Питерец, сбрив усы, оделся купцом и сменил походку на медленную в развалку. Артистичный от природы грек так переменился, что шеф с трудом узнавал его. Сергей по выражению лыкова состоял в запасе. Поручить ему было нечего, иначе инкогнито совсем провалится. И коллежский асессор шлялся по городу и покупал уральские самоцветы. Наконец, Рупинский предъявил командированным перечень добытчиков платины. Все они впрямь находились далеко от Екатеринбурга. Самым большим оказался крестовоздвиженский, прииск наследников графа Шувалова в Лысвинском горном округе. Пять тысяч рабочих. И все гребут платину лопатой. В прошлом году официально добыли 77 пудов. А неофициально... Заключала справку многозначительная пометка. Содержание драгоценного металла в сырой породе самое большое на Урале и достигает 84%. Вторым значился прииск в Нижнетагильском округе. Его разрабатывало акционерное общество, которое так и называлось – «Платина». Две с половиной тысячи добытчиков, под которых хозяева выстроили целый поселок. 48 домов для семейных и 37 казарм для холостых. Главными акционерами общества были люди с заковыристыми фамилиями: Колли, Курьель, Тортон, Кох, Лютер и Лукенберг. Каким-то макаром туда затесался гражданский инженер Ададуров. Третьим по показателям шли золотые и платиновые прииски наследников Демидова. Князе Сандоната на реке Ис. Здесь тоже стояла пометка: пласты платины, содержащие породы наиболее крупные. Металл намывают драгами. Запасы полностью ещё не подсчитаны. Но гу-гу. И самый большой самородок платины в истории Урала, 23 фунта 48 золотников, нашли именно здесь. Исовская платина имела светлый оттенок, в отличие от Шуваловской. и стоило на 3 дороже. Дальше шли добытчики поменьше. Платина промышленная анонимная компания Южно-Верхотурского округа, платиновые прииски Бурдакова, Благодатские рудники торгового дома Наследники Поклевского Козель, Кытымские прииски в Николае Павдинской даче. И только что народился новый игрок. Уральское золотопромышленное и платиновое акционерное общество. Оно было создано специально для приобретения и эксплуатации приисков, принадлежащих русскому акционерному обществу, для торгово-промышленных и горных предприятий. Прииски находились в Вагранской казённой даче, в Верхотурском уезде. Основной капитал нового предприятия 1 млн рублей. Владельцами контрольного пакета являлись бельгийцы и французы. Особняком была выделена платинопромышленная анонимная компания, та самая ППКА, о которой Лыкову в Петербурге рассказывал консультант монетного двора Нэтгальгорст. Её хозяева-французы входили в другие общества на правах крупных пастщиков и почти не имея собственных приисков, контролировали весь Урал. Лыков недоуменно спросил полицмейстера: "А Берёзовская дача здесь Нигде не упоминается, потому что там роют моё золото, а вы просили платину. Мы же вам говорили об этом ещё в первой встрече, забыли? Однако генерал-майор Джунковский зачитывал мне экспертное заключение о том, что найденная мной губчатая платина добыта в Берёзовском, судя по составу примесей. И как быть? Рупинский только пожал плечами. Не знаю. Что там за эксперты? Ну написали они ерунду. Сыщик в очередной раз почувствовал себя обманутым. Собственное начальство вводит его в занос. Зачем? Генрих Иванович, если вы правы, значит, искать графа Платова здесь бесполезно. Он трётся по этим вот прискам. И мне следует ехать туда? Не уверен, возразил коллежский секретарь Что там делать его бандитскому сиятельству? Лично стоять на выходе из прииска и искупать у рабочих утоённый ими металл? На это назначены другие люди. Дело Ивана организовать скупку, а центром всех махинаций был, есть и будет Екатеринбург. Здесь он сволочь. Надеюсь, мы отыщим его через паромошку Иванова.